Владимир Дрыжак Точка бифуркации Глава первая Так что давай, Гиря, шевели тупым концом. Твое базисное направление в этом деле – человеческий фактор. И далее. Мой тебе совет. Бумажки пока не читай. После почитаешь. Начни с медиков. Медицина, Гиря, – огромная сила. Они... Врачи, то есть, видят всех нас насквозь. Может, эти наши подследственные все сплошь сумасшедшие, а по бумажкам проходят как нормальные. Тогда с ними и возиться не стоит. Такими словами напутствовал меня Спиридонов, хитро улыбаясь и передавая папку с документами по делу, которые я принял к производству. Мнением начальства пренебречь всегда успеется. Вот мой основополагающий профессиональный принцип. Но надо же хотя бы приблизительно знать, что за дело сунул мне шеф на этот раз. Обычно, если речь идет о каком-либо эпизоде в космосе и в деле фигурируют покойники, Спиридонов рычит и плюется. Но никаких многозначительных намеков относительно объективности и непредвзятости расследования, сопровождаемых улыбками и похлопыванием по плечу, не воспроизводится. Наоборот. Выдвигается жесткое требование досконально изучить материалы дела и сопутствующие документы на предмет выявления нарушений правил и халатности. Правда, фраза насчет тупого конца присовокупляется в обязательном порядке. Поэтому, прежде чем лечь спать, я пренебрег рекомендациями Спиридонова и бегло просмотрел материалы, а уже с утра приступил к неукоснительному соблюдению базисного принципа. Я прибыл в Центр медико-биологических исследований Главного управления космонавигации ровно в 9.00, имея под мышкой портфель с папкой. Я рассчитывал, что столь ранний визит позволит мне выйти сразу на нужных людей, пока они еще не рассредоточились по четырем громадным корпусам центра, а наоборот сосредоточились вблизи своих рабочих мест». Как выяснилось, я был слишком наивен и простодушен. Я, правда, ранее имел дело с научными учреждениями и был осведомлен об удивительной подвижности служителей Ее Величества Науки. Но что здесь, в казалось бы тихом и мирном Ее храме, эта черта проявится в такой степени, предположить не сумел. Но просто, знаете ли, добровольно никто не объявился. Тогда я прибег к помощи руководства отделения психиатрии и психопатологии, сохраняя инкогнито. Это помогло, но только отчасти. Я получил сведения о том, что товарищ Федин, вероятно, находится где-то в третьем корпусе. Сам я находился в первом, и который из оставшихся третий понятия не имел. А господин Хитачи, скорее всего, проводит консилиум во втором отделении клиники. Что касается Щипаченко, то его видели два дня назад, но там его уже нет. Тогда я решился на крайнюю меру. Я достал свое удостоверение. Эффект превзошел все мои ожидания. Мне сказали, что Федина искать бесполезно. Господина Хитачи сегодня лучше не беспокоить. А Щипаченко найдут, если я соглашусь подождать. Сколько нужно ждать, я спросить постеснялся. Я сел в предложенное кресло за предложенный стол. Минут десять я добросовестно ждал, а потом решил, что тут какой-то подвох, и они надеются, что я не выдержу. Они, конечно, были молодцы, но откуда им было знать, что терпеть и ждать мои любимые занятия? Деваться было некуда. Пришлось пойти на вторичное нарушение базисного профессионального принципа. Я открыл свой портфель, достал папку, и раскрыл ее на самом интересном месте, то есть на первой странице. Там значилось «Заключение экспертной комиссии по факту аварии на борту десантно-исследовательского КК «Вавилов», сопровождавшейся человеческими жертвами и материальными потерями». Преамбула состояла из «спецтерминов» и «воды». Констатирующая часть содержала указание на то, что судно принадлежало к классу «Рейдер». Вовремя прошло профилактический ремонт, признано годным к эксплуатации, дальность полета без ограничений и ТД и ТП. Все это я тщательно пропустил и приступил к изучению следующих пунктов. Первое. Экспертиза установила, что к моменту обследования рейдер Вавилов имел нарушение по четырем из пяти базисных критериев исправности межпланетного судна, а именно А. Судно имело многочисленные повреждения прочного и защитного корпусов, следствием чего явилась практически полная разгерметизация Б. Двигательная установка судна полностью разрушена и в восстановлении не подлежит В. Утрачена функциональная целостность компонентов системы жизнеобеспечения и безопасности. Г. Утрачена функциональная целостность и толерантность компонентов системы навигации и управления. И так далее и тому подобное. За пунктом Г, как ему и положено, следовал пункт Д. И далее везде, до буквы М. Хорошая буква. Но меня интересовали выводы комиссии, им надлежало быть в конце. Там я их и обнаружил. Вывод. Рейдер Вавилов восстановлению и дальнейшей эксплуатации не подлежит, исключается из реестра судов Главного управления космонавигации и подлежит утилизации. Примечание. Комиссия не считает утилизацию судна целесообразной. Здесь я остановился. Интересно. Разумеется, в высокой комиссии виднее, что и как писать. Существуют, наконец, общепринятые формы написания подобных документов, но с утилизацией у них вышла несообразность. Впрочем, подлежать это одно, а целесообразность совсем другое. Хотя, вполне может быть, что имелись особые мнения, которые комиссия и сформулировала столь незамысловатым образом. Разумеется, человеку непосвященному все это покажется чистой накладкой, но специалист наверняка догадается, что дело тут в другом. Подобная комиссия отличается от всех прочих тем, что обязана сделать однозначные выводы, окончательно решить все вопросы и расставить все точки над и. Так, во всяком случае, велит свод правил и уложений по организации и эксплуатации космофлота. Подобную комиссию Он наделяет высшими полномочиями в рамках управления. Практика, однако, показывает, что комиссия не всегда и не все может решить однозначно. И, как показывает все та же практика, в некоторых случаях комиссия допускает в заключении подобные несообразности, чтобы, с одной стороны, не ударить в грязь лицом и сохранить честь мундира, а с другой стороны толкнуть контролирующие органы Исполнительного комитета Объединенных Наций на принятие мер к дополнительному расследованию обстоятельств катастрофы. Ничего не поделаешь. Любая комиссия состоит из людей, а люди есть люди. Они не любят обвинений в некомпетентности. Смутило меня не само наличие несообразности, а то, что ее компоненты следовали один за другим с такой вызывающей нарочитостью. Видимо, не зря дело возвратили на доследование. Наверняка дальше попадутся и еще какие-нибудь многозначительности и многозначности. Надо будет их выловить и попытаться понять, почему Спиридонов сориентировал меня прежде всего на изучение человеческого фактора. Хорошо, едем дальше. Пункт 2. Экспертиза не считает причиной аварии выход из строя двигательной установки. Характер разрушений дает основание утверждать, что выход судна из строя вызван внешними факторами. Хе, приятно слышать. Что за факторы такие? Спиридонов сказал, что от реактора вообще ни черта не осталось. Ситуация наверняка была такова, что по остаткам двигательной установки никаких определенных выводов сделать не удалось. А это может означать только одно – Все необходимые мне выводы должен буду сделать я сам, на основании бесед с участниками происшествия, из которых непосредственных осталось только трое, зато косвенных, наверное, целая сотня, а то и две. Далее. А, вот и самый печальный человеческий фактор, который теперь можно изучать только по косвенным данным. Пункт третий. Комиссия констатирует факт гибели в результате аварии четырех членов экипажа. В скобках вторая специальность. Осеев Иван Иванович, капитан судна. Дублер-пилот, специалист по связи. Венхуа Ден, инженер Программист-вычислитель. Гренсмит Джон, первый пилот, специалист по электронике и роботам. Сомов Евгений Сергеевич, специалист по яду. Дублер-пилот. Пункт 4. По факту аварии комиссия не дает никаких рекомендаций в части мер по повышению безопасности эксплуатации судов Космофлота. Ниже следовали 5 подписей. Двоих членов комиссии я знал лично. Что касается последнего пункта, то видимо разрушения носили столь сильный характер, что там просто ничего выловить не удалось. Обычно они предлагают какие-нибудь замысловатые меры. Что-нибудь типа установить дополнительную переборку между тем-то и тем-то на судах класса такого-то и такого-то. Хотя мне, как не специалисту, трудно передать весь колорит этих мер. Мне, например, попадались рекомендации пустить на слом все суда некоего класса. Самое интересное, что эти рекомендации приняли к исполнению. К заключению, как и полагается, прилагалось приложение. И я уже было собрался его основательно изучить, но тут меня пригласили к видеофону. Я подошел. С экрана на меня смотрел индивидуум, лет 35, загорелый, лысоватый, в очках, нос крупный, глаза карие, волосы, цвет волос установить не удалось. Нет, такие цвета мне еще не попадались. Все остальное было у него в полном порядке. Здравствуйте, сказал индивидуум. Здравствуйте, сказал я. С кем имею честь? А я? Дознаватель следственного отдела сектора безопасности ГУК Гиря Петр Янович. Как Гиря? Я с удовольствием отметил, что моя фамилия произвела обычное впечатление. Следует отметить, что у меня весьма подходящая для дознавателя фамилия. Очень просто, сказал я. «Вообще-то у меня двойная фамилия – Пудовый Гиря, но в быту я пользуюсь только второй частью. Это помогает следствию». «Ага», – протянул он. «Так вы следователь?» «А я думал, что следователей уже не бывает». «Бывает», – заверил я. «Все же хотелось бы узнать, как вас зовут. Впрочем, я, кажется, догадываюсь. Ваша фамилия Щипаченко». На лице индивидуума отразились размышления. — Да, — наконец сказал он, — ничего не попишешь, такая уж у меня фамилия. — А все остальное? — Иван Герасимович, а в чем дело? — Я хотел бы встретиться и поговорить. — Прямо сейчас? — Да, — сказал я строго, — буду настаивать. — А где? — Лучше всего внизу у входа в ваш первый корпус. Там есть скамейка и нет лишних свидетелей. Он захихикал. «Видите ли, я сейчас нахожусь в южном полушарии, и раньше, чем через три часа, нам встретиться не удастся. Теперь настала моя очередь удивляться». «Как же вас туда занесло?» «Дела», — сказал он флегматично. «Будете ждать?» «Буду», — сказал я. Щипаченко прибыл через полтора часа. Как уж ему это удалось, не знаю. Мы встретились с ним у входа в первый корпус отошли в сторону и сели на скамеечку. «Вот что меня интересует, Иван Герасимович», — сказал я. «Вы, если не ошибаюсь, непосредственно участвовали в... то есть занимались лечением одного из членов экипажа Вавилова». «А, вот вы зачем. Тогда попрошу ваше удостоверение. Или что там у вас?» «Вы мне не доверяете?» а «Чего же, вполне доверяю». Но есть врачебная этика, а тем более, если дело касается такого необычного «мне». Я вывел его из затруднения тем, что показал свое удостоверение. Он его внимательно изучил, а потом поинтересовался. «Вам можно все рассказывать?» «Ну, то есть вы имеете право. А то, знаете ли, я как-то не в курсе. Иначе говоря, вы лицо официальное». Я подтвердил, что вполне, и что более того, Наш разговор останется в тайне, поскольку я тоже связан профессиональной этикой. Он вздохнул с видимым облегчением. Ну ладно, тогда спрашивайте. Насколько мне известно, полтора года назад к вам на излечение поступил после курса реабилитации и физиотерапевтического лечения планетолог седьмой экспедиции на уран Сомов Владимир Корнеевич. Да, сказал Щепоченко, поступил. В его голосе мне послышались нотки не то сомнений, не то сожаления. «Рейдер потерпел аварию, четыре человека погибли, трое чудом спаслись, и он был одним из них. Состояние крайне тяжелое, частичная утрата памяти, нарушение речевой функции и так далее». «Да-да», — произнес он, — «действительно поступил некто по фамилии Сомов, но который из двух сказать трудно». «Что-то я вас не вполне понимаю». Эти Сомовы, они что, были близнецами? Да нет, они, судя по документам, даже не родственники, так однофамильцы. Тогда с чем же связаны ваши сомнения? Ведь из документов явствовало, что в клинику поступил В.К. Сомов, планетолог. Действительно явствовало. Так в чем же дело? Внешность, антропометрические данные его, родственники. Тут все нормально. И родственники навещали, мать, сестра. А внешность, видите ли, в результате аварии внешность слегка пострадала. Он ведь обморозился здорово. Но по внешности это был именно В.К. Сомов. Волосы темные, глаза карие. А у того, говорят, волосы были русые, да к тому же он и старше был лет на 20. Так стало быть, это был В.К. Сомов, планетолог. Был. «Но все дело в том, что сам он считал себя другим Сомовым». «Ну что значит считал? Я, например, скажу, что считаю себя Фомой Эквинским. Что же с того?» Щебоченко с интересом меня оглядел с ног до головы. «Да?» — сказала, он, улыбаясь. «Это очень интересно. И у вас есть доказательства?» «А у него они были?» «В том-то и дело, что были. Вы, простите, кто по специальности?» По специальности я был лингвистом, но когда это было? Во всяком случае, вы не психопатолог, как я понял, сказал Щибаченко. Поэтому я затрудняюсь представить вам эти доказательства. Хотя все наши беседы с Сомовым кристаллографированы, и вы, если потребуется, можете их просмотреть. Но дело не в этом. Вот представьте себе, вы попадаете в клинику и заявляете, что вы все тот же Фома Аквинский. А из документов явствует, что вы то самое лицо, которое я видел в удостоверении. Что я предпринимаю как лечащий врач? Прежде всего, я предполагаю, что у вас не в порядке психика, шизофрения или что-то в этом роде. Я вас не пытаюсь разубедить. Просто начинаю исподволь выяснять, как этот Фома в вас оказался, где вы его почерпнули. Кроме того, я пытаюсь выяснить, кто вы такой на самом деле. И поверьте мне, непременно выясню. Вы расскажете мне о голубом детстве. О том, что вы видите на картине Репина, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Какие песни пел ваш отец? Чем отличается шашлык от плова, а плов от наждачной бумаги? Вам иногда будет казаться, что это не вы, Фома Аквинский, а наоборот я, как бы Джардана Бруна. Но в конце концов я все про вас узнаю и может быть даже вылечу. «Ага, так вы тоже в своем роде дознаватель», — сказал я. «Все понятно. И что там с Сомовым?» а вот с Сомовым вышла осечка. Это оказался самый настоящий Е.С. Сомов вплоть до мелочей. Он знал такие подробности и детали своего прошлого, что не к чему было придраться. При всем при том, что я все проверял самым тщательным образом. «И как вы это можете объяснить?» хм, «Как, как? Да никак». «Ну хорошо, а как этот Сомов относился к своему новому обличию? Он ведь должен был...» «Видите ли, первое время он находился в очень тяжелом состоянии. Не мог говорить, почти ничего не видел. А как вы это установили?» «Давайте не будем. Есть методики исследования, есть соответствующая литература. У нас работают профессионалы, как вы, наверное, уже догадались». Я же не спрашиваю вас, как вы установили, что я лечил Сомова. Хм, ну, это было сделать очень просто. Когда знаешь, как, все просто. Щипаченко пожал плечами. Понял, сказал я. Так вот, потом речевая функция восстановилась, хотя состояние оставалось крайне неприятным. Он не различал право-лево, верх-низ, не мог из отдельных деталей картины восстановить целое, как малый ребенок. Видите ли, это трудно описать. Создавалось впечатление, что у него как-то нарушились связи между полушариями мозга. Однако довольно быстро он вернулся к норме. И тут обнаружилось, что он не узнает самого себя. Ну, с подобными случаями мы сталкивались, хотя там было иное. Знаете, в кривом зеркале человек себя не узнает. И даже на стереофотографиях. Это патология зрительных центров. А у него со зрением все было в норме. Он, кстати, только сначала, как бы это сказать, бурно реагировал, а потом даже с иронией. Говорил, мол, ничего страшного, просто его подменили в роддоме. Мы с ним много беседовали, совершенно нормальный человек. Про аварию речь заходила? Да, он рассказывал. Что именно? Мне трудно передать чужие ощущения. Лучше будет, если вы поговорите с ним лично. Непременно. Ну, хорошо. Что же было дальше? А дальше произошла удивительная вещь. В один прекрасный день он вдруг стал другим Сомовым. Причем без всякого перехода. Сегодня один человек, а завтра совершенно другой. Я, знаете ли, даже растерялся тогда. Совершенно беспрецедентный случай. Но вот что, думаю, для вас будет важным. Уж не знаю, почему я так думаю. Он меня узнал. Как узнал? «А, вот, это был другой человек, но он узнал и меня, и прочих, кто им занимался, хотя до аварии мы и понятия не имели друг о друге, понимаете?» «Ничего не понимаю, совершенно искренне признался я». «Ну как же, Щипаченко вскочил с скамейки, я общался с тем первым, а этот-то откуда мог меня знать?» «Ну да, ну да», — пробормотал я, — «в самом деле, а может он симулировал?» «Может быть». Но тогда меня надо гнать отсюда в три шеи. Больше ничего существенного из Щипаченко мне выдавить не удалось. С Фединым я встретился на следующий день. Первое, что он сделал, поинтересовался, имел ли я беседу со Щипаченко. Я сознался, что имел. Тогда он заявил, что ему добавить нечего, потому что Щипаченко был лечащим врачом, а он, Федин, всего лишь консультантом. Что касается квалификаций, то Щипаченко, как практику, он равных не знает. Ну, разве что еще Сбышковский или Ли, но Сбышковский синдромник, а Ли – восточная школа. Так что уж извините, ничем помочь не могу. А что такое синдромник, поинтересовался я. Синдромник – это локальные нарушения психики. Например, боязнь высоты или там какая-нибудь бяка все время мерещится под кроватью. Фобии. Практически у каждого человека есть свой пунктик. Я, скажем, не выношу, если кто-то на меня со стороны смотрит. Мой вам совет, поговорите с Хитачи. После этого Эдин удалился по коридору, несмотря на то, что я его усиленно разглядывал со спины. Дорого, я дал бы, чтобы посмотреть на него сбоку, но, увы, коридор не позволял. С доктором Хитачи я встретился через два дня. Это был очень маленький, очень вежливый и очень симпатичный японец. Как мне сказали, возраст его приближался к 140. Когда я его увидел впервые, показалось, что он скрывался от меня в детской книжке. Просто-напросто это был Айболит в чистом виде, каким я его представлял в детстве. Он зашел в комнату, где я его ожидал два часа, каждому, я подчеркиваю, каждому, улыбнулся, с каждым поздоровался и сел напротив». Я тоже сел, а все прочие сделали озабоченные лица и удалились, якобы по неотложным делам. «Здравствуйте, господин Хитачи», — сказал я по-английски. «Если бы я мог, то щел бы своим долгом вести беседу на японском, но, увы». Хитачи ласково улыбнулся и совершенно без акцента сказал по-русски. «Рад вас приветствовать. Я вижу, вы никак не подберете подходящий артикль к моей фамилии. Поэтому предлагаю для простоты называть меня мистер Хитачи. Вам ведь все равно, а мне нравится. Мистер – это по-русски мастер. Льстит самолюбию. С кем имею честь? Гиря Петр Янович, дознаватель из ГУКа. О, извините, у русских бывают такие интересные фамилии. Знаете, мистер Гиря, как ваша фамилия звучит по-японски? Мне непременно захотелось узнать. Он произнес. Ничего, это к себе звучало. «Так я вас слушаю, Петр Янович». «Видите ли, мистер Хитачи, меня интересуют некоторые подробности из истории болезни Сомова Владимира Корнеевича. Если вы помните...» «Да-да». Хитачи посерьезнел. «Очень интересная история болезни. Вы с мистером Щебаченко беседовали?» «Да». «То есть в общих чертах он вам изложил суть?» «Да, в общих чертах». «Так-так. И какой аспект нуждается в уточнении?» «Видите ли, мистер Хитачи, меня очень интересует ваше мнение. Как специалиста, разумеется. Об этом странном раздвоении личности. Как специалиста? Прежде всего. Очень жаль. Как специалист я вам вряд ли могу быть полезен. С точки зрения современной психиатрии, это совершенно уникальный случай. Боюсь, он выходит далеко за рамки, собственной психиатрии. Вот как, удивился я. А почему вы так думаете?» Трудно сказать. Опыт, интуиция. Как специалист я могу сказать только одно. Это не патология. Тот первый Сомов был абсолютно нормальным человеком. Продолжительное шоковое состояние, после послешоковый стресс не более. А уж второй Сомов как... Э, как огурец, так у вас говорят. Как огурчик, поправил я. Вот-вот, как огурчик. Как будто только что проснулся. Спал, спал и проснулся. Я присутствовал при его беседе со Щипаченко в первый день. Это было весьма занимательно. Патология была скорее у самого Щипаченко, но он очень быстро пришел в себя, это делает ему честь. Так что же это было? Увы, Хитачи развел руками. Но ведь авария. Сомов-2 знал о ней? Разумеется, но только в общих чертах. Он ведь планетолог и во время полета имел статус пассажира. Единственный, кстати, из всех. И очень огорчился, узнав, что Сомов первый погиб, несмотря на все усилия колуцы. Какие усилия? Разве после аварии еще были какие-то усилия? То есть, э -э не были, а могли быть? <связывая> <связывая> Извините, мистер Гиря, но об этом я вас должен спросить. Что касается нас здесь, то мы предприняли максимум усилий, чтобы наш пациент поскорее забыл об этой аварии. Странно, сказал я. Но из материалов, которыми я располагаю, этого не следует. Тем более следует во всем этом разобраться, задумчиво произнес Хитачи. Я желаю вам успехов в работе. И вот еще что. Я, конечно, специалист, но, кроме всего прочего, старый человек, много повидавший на своем веку. Мой профессор в университете рассказывал об одном очень похожем случае из своей практики. Его пациент юноша лет 17. Попал под бомбардировку. Вместе с любимой девушкой его завалило в подвале. И они были заживо погребены под обломками. Они провели в подвале две недели, и девушка умерла от истощения. После того, как их нашли, юношу отправили в клинику. Он был невменяем. А в процессе лечения утверждал, что он и есть та самая девушка. Потом неожиданно выздоровел и больше никаких аномалий. Вот такой случай.